Эпилог. Год спустя. «Может, все-таки не нужно?» – вздохнул Ментос, оглядывая меня с тревогой и неприкрытым недовольством. «Ментос, три целителя сказали, что мне ничего не угрожает», – повторила я ему в сотый раз. «У нас нет повода не идти на свадьбу Элли и Демиаса. Мы императорская чета, а не абы кто. Не забывай об этом». И эти слова вызвали у Даркхана смешок. «Я об этом прекрасно помню, любовь моя. Но и ты помни, что ты носишь наследника трона», он указал на мой огромный живот. «Тебе нужно беречь себя, срок уже подошел». «Я чувствую себя прекрасно и хочу попасть на эпохальную свадьбу дочери высших и альфы оборотней», проговорила я, поправляя платье на своем животе, выступающим словно гора. «Ребенок внутри меня уже настолько большой», что, кажется, скоро я просто лопну. Много всего произошло за эти девять месяцев. Ментос смог открыть портал на Землю, и мы навестили мою маму. Ну как навестили? Посмотрели издалека только и всего. Настоящая Элиза неплохо обжилась в новом мире. Из больницы ее уволили за прогулы, но она времени даром не теряла. Очень быстро она нашла себе мужчину. Да не абы кого, а сына богатого бизнесмена. Он выплатил и ипотеку, и новую квартиру купил. Им на двоих. Точнее, уже на троих. Она забеременела от него, и в момент нашего появления счастливо щебетала о чем-то с моей мамой, с которой я сама никогда не была настолько близка. Признаться, в ту секунду я почувствовала себя лишней. И мама, и Элиза выглядели счастливыми. А потому мы поспешили вернуться. Всю беременность я провела в резиденции Рос. Правы были легенды. Здесь есть все для беременных. Свежий воздух, удобные лестницы, розы, мягкие диваны. А главное – дух. Эта кошечка оберегала меня все девять месяцев, давала советы и утешала в моменты слабости. Вот и сейчас дух прилег на подоконнике и тихо мурлычет. «Видимый только мне». «Но Демиас на нашу свадьбу не явился», — с обидой напомнил Ментос. «Он сказал, что для него это день траура, и он не видит повода для праздника». «Да, было такое. Зато теперь Элли и Демиас объявили о своей свадьбе внезапно, чем повергли в шок весь свет. Известно ведь, что оборотни не считают чужаков ровней, а к женщинам, взятым не из леса, относятся с презрением». Жениться на них считается зазорным. Взяв в жены девушку не из стай, Альфа сильно рискует. Но мне показалось, что Демиас рискует куда сильнее, если не возьмет Элли. Как я поняла, эта пышногрудая красотка выкрутила руки Альфе Северных стай да так лихо, что тот может потерять всю свою власть, если бы не женился на ней. Политические таланты девушки так впечатлили Демиаса, что он решил сделать ее своей во что бы то ни стало. «Эта женщина загрызет любого на своем пути, а ведь она даже второй ипостаси не имеет», сказал он как-то с неподдельным восхищением. При взгляде на Элли у него так загораются глаза, что хочется поскорее оставить этих двоих наедине, и как я могла не замечать горящие между ними страсти? «Я готова», — заявила я развернулась к Ментосу и... Именно в этот момент у меня отошли воды. Где-то внутри раздался короткий хлопок, и вода потоком полилась по моим ногам. «О, боже!» — выдохнула я, испугавшись не на шутку. «Вот видишь!» — воскликнул Ментос. «Он тоже не хочет никуда идти!» «Проклятье! Ты издеваешься надо мной!» Я растерялась. Все планы пошли коту под хвост. Мы так ждали этого момента, и, тем не менее, все случилось очень неожиданно. Что теперь делать, что? Успокойся. Даркхан приобнял меня за талию и мягко направил в сторону кровати. Сейчас придет акушерка. Все будет хорошо. Я не отойду от тебя. И вправду не отошел. Очень скоро я почувствовала первые схватки, боль от которых стремительно нарастала. Уже через два часа я не могла сдержать крика. Я понимала, что будет больно, но к такому оказалась не готова. Боль пронзала меня всю, наполняла каждую клеточку тела и разрывала на множество осколков. Под конец я по-настоящему поверила, что умру. Было так невыносимо, что смерть показалась избавлением. Ментос был рядом и старался помогать, но все сильнее раздражал меня. Но в тот момент, когда я решила, что точно не выдержу, все вдруг закончилось. Я испытала такое облегчение, какого не могла себе вообразить даже в самых смелых фантазиях. Комнату наполнил крик младенца, а я откинулась назад и не могла поверить в то, что все наконец-то закончилось. Тяжело дыша, я смотрела в потолок и пыталась прийти в себя. «Лиза, это девочка!» Над моим лицом материализовалось лицо Ментоса. «Он выглядит таким счастливым, что буквально сияет. Спасибо тебе!» Поймав мою руку, он принялся покрывать ее поцелуями. «Лиза, ты моя героиня, ты такая молодец, я горжусь тобой!» – распинался он, а я почти не слышала того, что он говорит. «Девочка!» – слабым голосом повторила я то, что смогла уловить. «Но ты хотел наследника!» почему-то я была уверена всю беременность, что родится мальчик. Глупости. Короткий поцелуй в нос. У нас с тобой будут еще дети. И не один. Ментосу передали маленький сверток с новорожденной малышкой. В его глазах мелькнула растерянность, но отказываться он не стал. Бережно принял ее, но с таким видом, словно ему дали хрустальную вазу. Малышка не плакала. Похоже, она тоже устала после всего, что нам с ней пришлось пережить. «Покажи!» – шепнула я, вытянув шею. Ментос присел рядом со мной, но двигался так, словно у него в руках бомба, в любой момент готовая взорваться. «Какая она маленькая!» – выдохнула я, увидев, что мой младенец практически утонул в том маленьком одеяльце, в которое ее завернули. «Похоже на тебя!» с нежностью заметил Ментос. «Да?» — усомнилась я, вглядываясь в маленькое сморщенное личико младенца. «Думаешь?» «Одно лицо». Ментос поцеловал меня в висок. В этот момент малышка вдруг решила проснуться и посмотрела на нас своими синими глазками. «Привет!» — расплылась в улыбке я. Меня наполнили такие эмоции, что голова пошла кругом. «Дай ее мне!» Потребовала я и забрала у Ментоса драгоценный сверток. — Как ты, крошка? — спросила я у новорожденной. Она еще даже не может сосредоточить свой взгляд на предметах и лицах, но мой голос должен быть ей знаком. — Какая ты красавица! — склонив голову, я поцеловала свою дочь в лобик. — Ментос, она пахнет карамельками! — ахнула я, ощутив запах младенца. Ума помрачительно Я принялась нюхать ее, как самый прекрасный в мире цветок. Ее отец рассмеялся. — Назовем ее Розой, — шепнул Даркхан. — Роза? Я бросила на него короткий взгляд. — Почему именно это имя? — Она прекрасна, вкусно пахнет и обрадовала нас своим появлением, — объяснил он. — По-моему, идеальное имя. Ментос тоже склонился и поцеловал ребенка роза прошептала я разглядывая свою дочь прекрасная роза лиза ментос вновь поцеловал меня в висок он сидит рядом но так аккуратно чтобы не задеть меня и ребенка ты даже не представляешь себе как сильно я вас люблю ты подарила мне счастье, не представляю как сложилась бы моя жизнь не окажись в ней тебя лиза покачал головой он задумчиво рассматривая розу. «Думаю, тебя послали мне боги, сжалились над моей горькой судьбой». Прижавшись ко мне, Ментос закрыл глаза и несколько минут молча сидел. «Кстати, о горькой судьбе», — хмыкнула я. «Ты известил Элли и Демиаса?» «Не до того было», — поморщился Ментос. «Им скажут, не переживай». — Малышка, ты избавила папу от присутствия на этой дурацкой свадьбе! — подмигнул младенцу он. — Ты папина дочка, Роза, папина сокровище! От нежности в его голосе на несколько секунд мне захотелось расплакаться. Я отогнала эти глупые эмоции и заставила себя сохранять самообладание. — Я чувствую себя счастливой! — шепнула я императору. Подняв голову, я почувствовала на своих губах невесомый ласковый поцелуй спасибо что ты появилась в моей жизни шепнул мне ментос мое иномирное сокровище он потерся своим носом а мой теперь у тебя два сокровища с улыбкой напомнила я да я буду беречь вас как зеницу ока пообещал мне дархан Я уткнулась носом в его плечо и позволила себе поверить ему. Теперь точно все будет хорошо.